Глава 15 Всего лишь человек. Эпиграф. Нынче ночью, верь не верь, Томминокер, Томинокер, Томинокер стукнул в дверь. Я хотел бы выйти, но не смею, Я боюсь его там, за закрытой дверью. Томминокеры Стивен Кинг. В играх основные и второстепенные характеристики персонажа конечно влияют друг на друга но очень избирательно интеллект может влиять на силу магии и объем маны сила на урон и грузоподъемность ловкость на скорость атаки и шанс увернуться но как сила влияет на интеллект выносливость на ловкость никак в жизни И здесь без всякого интерфейса понятно иначе. Тело и личность взаимосвязаны много больше, чем аватара персонажа с игроком, управляющим ею. Отличное восприятие может быть только при хорошем здоровье. Не куришь? Смакуй и упивайся всей гаммой вкусов и запахов. Отличное зрение позволяет подмечать детали, недоступные очкарику без очков. Хорошего здоровья не может быть при низкой выносливости, и выносливость – это не цифровые очки жизни, а крепкое сердце и прокачанная кровеносная система. В здоровом теле не только здоровый дух, но и высокий интеллект, и хотя история знает немало исключений, самые большие достижения науки и культуры за людьми молодыми и здоровыми, находившимися на пике работы мозга от 30 до 40 лет. Сейчас интерфейс мне все это наглядно демонстрирует. Полный статус-бар самообладания отображает способность сохранять уверенность при любых обстоятельствах. При полном отсутствии сомнений в успехе, в любом решении или действии, индикатор уверенности показывает 100%. Мое самообладание в желтой зоне. Похоже, меня выбило из колеи явная несправедливость произошедшего. Низкое самообладание, низкая уверенность. Ехать в ресторан? А смысл? Может, меня умышленно продинамили, не взяв с собой и уже поставив на мне крест со всеми преимуществами, которые дает интерфейс, с видением отношения ко мне людей, навыком познания сути и со своим 18-бальным интеллектом я, как какой-то хрестоматийный неудачник из тупой комедии, мокну под монотонным дождем у стен офиса, когда коллеги В сытном тепле ресторана празднуют совершенную мной продажу. Хотя, какие они, коллеги? Ведь со всеми стажерами трудовые договоры, хоть и с испытательным сроком, подписаны. Можно, конечно, никуда не ехать, упиваясь жалостью к себе и лелея обиды. Как же, я ведь сделал, казалось, невозможное, где мои геройские почести в виде трудового договора и места в салоне машины с директоратом. Но нет, я не хочу себя жалеть, предполагая, что меня хотят кинуть с бонусом и работой, видеть во всех коллегах недоброжелателей и, как обычно, сетовать на несправедливость. Хватит! Это, как сказала бы Марта, непродуктивно. Продуктивным будет отключить воображение и ехать в ресторан. Забыли обо мне? Ну, не мудрено, в такой-то суматухе. Да и поддали уже все. Никто со мной нянчится ведь не обязан, приглашение озвучено, место известное. Хочешь – езжай, Панфилов, не хочешь – никто не заставляет. С ранее незнакомым мне чувством омерзения давлю в себе сомнения, подозрения и обиды. Выхожу из-под козырька в дождь, окунаюсь лицом в его струи и, раскинув руки, наслаждаюсь моментом «Да плевать мне на чужую зависть!» на неконкретность боссов, на то, что не успел ни с кем подружиться. Главное, я смог. Я поборолся и добился своего. И мне даже плевать на незасчитанный пока системой квест и возможную потерю бонуса за продажу. Смог сегодня? Смогу всегда. Только в этот момент, улыбаясь дождю, воплотившему в себя весь мир, хороший и плохой, добрый и злой, уродливый и прекрасный, осознаю, что я не против мира, И мир не против. Меня переполняет уверенность, а самообладание врастает до максимума. Я жив, я здоров, я спокоен. Все будет хорошо. Далеко не всегда я поступал правильно, зачастую выбирая собственные эгоистичные желания. Надо помочь, я не по дому, не могу, у меня рейд. Родители зовут в гости, в другой раз у меня рейд. Заказчик ждет выполненную работу, простите, заболел, все будет к понедельнику, а сам нет, даже не в рейд, а просто лень. К чему это привело, видно и без глубокой аналитики. Поэтому без колебаний, с осознанием правоты, ловлю такси и еду домой, потому что в любой ситуации, требующей выбора, надо выбирать семью и близких. А у меня дома Ричи весь день невыгуленный. Рациональное зерно в этом решении есть. Пока коллеги доедут, пока рассядутся, пока сделают заказ, перебивая друг друга, пока им принесут заказ, у меня есть час, точно. И здорово, что работа не очень далеко от дома, а пробок уже нет, я успею выгулить пса, перекинуться в сухое и добраться до ресторана. Скулёж Ричи слышен, когда я ещё поднимаюсь в лифте. Он уже не в силах терпеть. Я только начинаю открывать дверь, как в образовавшуюся щель обиженно лая, проскакивает чёрная молния, тычет мне в ладонь влажным носом и бежит к лифту. — И тебе здравствуй, Ричард. Идём гулять, — отвечаю собаке и любезно жму кнопку вызова. Ричи нетерпеливо скребёт лапой по створкам кабины. В кабине лифта он чуть не ползает по стенам, но терпит. Вот с кого бы, пример брать некоторым жильцам нашего дома. Выгул не занимает много времени. Через полчаса я сижу в такси и еду в серебро. Ну и погодка, да? — начинает разговор усатый таксист пятого уровня. Сейчас бы дома за столом у телека посидеть, грамм сто опрокинуть, а потом борщица со шкварками да со сметанкой навернуть, хлебушка черного с чесночком. Нарисованные картины рот наполняется слюной, в салоне машины жарко, я зеваю, но поддерживаю беседу. Это да, я бы тоже не отказался, весь день на ногах и не ел ничего толком. А это ты, сынок, зря, кушать надо по расписанию, ты, небось, и в армию не служил, что о таких простых вещах понятия не имеешь. Он начинает немного злиться, вижу по индикатору, откосил, небось, сейчас все косят, а долг родине отдать, ищи ветра в поле. Таксист внимательно смотрит на меня в зеркало заднего вида, ожидая ответа на свой вопрос о моей службе в армии. В армии я не служил, но его снисходительно-покровительственный обвиняющий тон мне не нравится. Прикрываю глаза, не желая с ним общаться. От ответа на неудобный вопрос меня спасает чей-то звонок. Водитель убавляет громкость радио, то ли из соображений тактичности, то ли, чтобы не пропустить, о чем буду говорить. «Алло, Филипп, это ты?» – узнаю голос Павла. «Да, Павел Андреевич, слушаю. Ты далеко?» «Еду, скоро буду». «А, ну так даже лучше. Короче, шеф просил передать, что мы не нуждаемся в твоих услугах, и ты можешь не приезжать. Удачи». «Удачи? Да они охренели. Паша, погоди, я еле скрываю бешенство». «Чего еще, Филя?» – он передразнивает мой тон и смеется, после чего резко серьезнее. «У меня нет времени с тобой лясы точить. Нам горячее уже принесли». «Да ты просто скажи, как мужик мужику, почему? Я ожидал чего угодно, вплоть до кидалова с бонусом, но чтобы так? Вы в своем уме? Я за полдня принес вам контракт, который ранее вам мог только сниться. Я что, плохой продажник?» Павел молчит. Я слышу, как он встает из-за стола и отходит от веселого шума застолья. Я не знаю, какой ты продажник. Сегодня тебе повезло. Ты сам говорил, что встретил Венецкого случайно. Собственно, саму продажу сделали мы с шефом. Договорились и подписали договор. В чем было твое участие? В молчаливом присутствии? Да ни хрена бы вы не продали, если бы я не убедил владельца. Да откуда нам знать, встречался ты с ним или нет? Может, ты просто нашел визитку Германа? Короче, все, мне пора. Связь обрывается. Сижу, уткнувшись взглядом в телефон, и он снова звонит. Это мама. Откашливаюсь, чтобы придать голосу невозмутимость. «Мама, привет!» «Филипп, ты где?» Мамин голос взволнован и напряжен. «Еду по работе». «Кира умерла!» Мама перебивает, дослушав, и начинает рыдать. «Сынок, Кирочку убили!» «Мам!» Я оглушен. У меня разрывается сердце и отнимается речь. Рыдание матери сотрясают трубку. Слышу глухой голос отца. «Филипп, приезжай в Третью городскую. Мы здесь!» Слышу, как отец успокаивает мать, забыв отключиться. Я слушаю мамин плач и неловкие утешения папы, и мне хочется выйти. «Шеф, мне надо в больницу». Сестра умерла. «Соболезную», — отвечает таксист. «Он везет меня какими-то окольными путями, через какие-то дворы, маленькие улочки. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать горе, остаться с ним один на один». Через какое-то время понимаю, что он не уточнил, в какую больницу мне нужно, а потом чувствую слабый укол в шею и отключаюсь. Очнувшись, понимаю, что не могу ничем пошевелить. Сквозь полуоткрытые глаза где-то вдали вижу ярко освещенный потолок, верхний край поля зрения забит иконками дебафов, интоксикация, паралич, обезвоженность, голод, бессилие, подавление силы воли, слышу чей-то глухой. Безэмоциональный голос. Объект пришел в себя. Силюсь посмотреть, но ничего не чувствую. Пытаюсь спросить, где я, но язык прилип к небу. Илинди, сними с него дот». Голос мне знаком, но не могу вспомнить его обладателя. Меня обволакивает туманная серебристая дымка. Всем телом чувствую прикосновение чего-то невесомого, что на мгновение резко впитывается в меня» и тут же выделяется из всех моих пор уже окрашенное в красно-черное. Все тело бешено зудит, меня выворачивает, и хорошо, что я снова владею телом, перегибаюсь через бортик ложа и выполаскиваю на пол какую-то слизь. «Дай ему воды!» — слышу тот же знакомый голос. В поле зрения появляется фляжка с открученной головой. «Пей!» «Алчно пью, даже не сполоснув рот!» Каждая пролившаяся капля кажется чудовищным расточительством. Оклемался? Еще. Воды. Сотвори еще одну, Элинди. Мне протягивают еще одну флягу, напившись, чувствуя облегчение. Фокусируя взгляд, зрение пока недостаточно острые. Я вижу какие-то размытые силуэты, человеческие и нечеловеческий, ростом под три метра. Идентификации не срабатывает. Не старайся, бесполезно, у тебя восприятие сейчас под дебафом и познание сути невысокого уровня для работы со старшими расами. Я хочу сесть. Садись. Осторожно, преодолевая боль в мышцах, сажусь и вижу Винницкого. С ним рядом, видимо, та самая Илинди, высокая девушка в голубом вечернем платье. Ее платиновые волосы волнами спускаются ниже плеч. Винницкий на полголовы ниже спутницы, в сине черном бронекостюме. Его броня напоминает мне высокоуровневый сет доспехов разбойника из игры, из-под наплечников которого клубится черный дым. Мы находимся в большом, просторном, хорошо освещенном помещении. Я не вижу источников света. Свет стелется повсюду, не создавая теней. Он насыщенный, но не слепит глаза. Не человек внимательно смотрит мне в глаза, считывая информацию. чувствуя, как что-то копошится в моей голове, перебирая пласты памяти. Быстро отвожу взгляд, и вторжение в мой разум прекращается. Николай Сергеевич Винницкий. Он самый, Филипп. Прости за грубое вмешательство в твою жизнь, за дебафы. Это требование старших рас при выеме любого кандидата. Выеме. Старших раз кандидата. Сколько я здесь? Где я? Ты получишь ответы на все вопросы, Фил. У меня сестра погибла. Я вскакиваю. не надо к ней. Мы знаем и соболезнуем твоей утрате. Элинди, накинь на него умиротворение. Меня снова обволакивает, на этот раз изумрудная дымка. Чувствую себя прекрасно. Беспокойство, тревога, паника. Все исчезает филипп говорит виницкий убедившись что я уже никуда не рвусь и спокойно сижу хочу познакомить тебя с хфором он представляет цивилизацию ваалфоров таково их самоназвание в нашей речевой транскрипции ваалфоры одна из трех влиятельнейших рас в галактике перевожу взгляд на хфора срезанное восприятие не дает разглядеть инопланетное существо в деталях но мне хватает и того что я вижу Массивное гуманоидное тело, упакованное в бесшовный облегающий скафандр или броню с мерцающим энергетическим полем. Две ноги, две руки, покрытые шлемом, голова, а еще копыта и хвост. Демон воплоти. — Приветствую, человек! — звучит в голове голос хвора. — Здравствуйте, хвор. Не могу сказать, что рад знакомству, — отвечаю я и слышу сдержанный смешок. И Линди. Винницкий, улыбается. «Ладно, продолжим. Филипп, ты можешь не обращать внимания на хфора, он будет только наблюдать. Наша беседа — необходимый этап твоей проверки как кандидата». «Кандидата? На что? Куда?» «Позволь, я начну сначала. Три старейшие расы галактики составляют Дро-Рак, совет старших, придерживающийся принципов блага сообщества разумных рас». Совет старших не вмешивается в развитие младших, но постоянно наблюдает за ними с момента, как обнаруживает во вселенском инфополе первые сигналы новых разумных. Как только младшая раса самостоятельно выходит во вселенское инфополе, совет устанавливает с ней контакт. «А мы уже вышли в это инфополе?» – удивляюсь я. «Что-то в новостях об этом не говорили?» Человечество обнаружит и начнет активно взаимодействовать со вселенским инфополем в конце этого века. Как? Что как? Как обнаружит? Нет. Каким образом все это касается меня, если это еще не произошло? Элинди, обнови умиротворение и сотвори попить. Спасибо. Виницкий делает несколько глотков из фляжки, сотворенной девушкой, и продолжает. Филипп, я отвечу на твой вопрос, но прояви терпение. Итак, человечество открыло, прости, откроет вселенское инфополе. Люди смогут, используя интерфейс дополненной реальности, мгновенно получать информацию о чем угодно. Абсолютное знание сделает людей всемогущими в рамках Солнечной системы. Начнется колонизация и терраформирование планет, крупных астероидов системы. Между ними откроются телепорты. Люди вступят в наибольший расцвет своей истории. Но подключившись к вселенскому инфополю, человечество обнаружит себя для других цивилизаций. Мы не одни во Вселенной. Это знание шокирует и напугает человечество. Ведь наша цивилизация самая молодая и неразвитая. В случае агрессии мы будем беззащитны против невообразимых инопланетных технологий. Но никакой агрессии не произойдет. Мы получим приветственное сообщение от сообщества разумных рас и предложение пройти стандартную диагностику, которая определит роль человечества в иерархии разумных галактики. «Не просто роль», — снова слышу мысленную передачу Хфора, «а возможность». Диагностика человечества определит саму возможность интеграции вашей расы в сообщество. Диагностика это своего рода испытание, продолжает Винницкий. И если мы не пройдем испытание, мы обнулим вашу расу. Звучит именно так. Но картинка в голове показывает другое. Мы исчезнем. Пустые, постепенно разрушающиеся города. Через тысячелетия слившиеся с природой, новая эволюция, меняющийся ландшафт, природные катаклизмы, движущиеся континенты, новые моря, горы, животные и новый разумный вид на планете. Мыслепередача намного эффективнее в плане коммуникаций. Четыре слова и пронесшиеся в миг перед глазами миллионы лет возможной будущей истории Земли без людей. «Продолжайте!» — севшим голосом прошу Винницкого. «Нам надо будет предоставить около 30 тысяч наиболее достойных представителей человечества для участия в испытании». «28 561 человек!» — уточняет Хфор. «И этих кандидатов мы отберем сами из числа тех, что пройдут предварительный этап». «И на каком этапе сейчас я...» Я больше не могу удивляться. Происходящее настолько нереально, что вопросы задаю машинально, просто поддерживая разговор. И почему я? На предварительном. Кандидатов для него отбирал совет. Хфор? Я обращаюсь к Валфору. В испытания не могут принять участие пассионарии, выдающиеся экземпляры расы. У сообщества был печальный опыт. Допуска к диагностике лучших представителей расы-кандидата. Произошла переоценка расы, и дальнейшее развитие событий показало, что это в корне неверный подход. Основная масса представителей любого вида не способна на то, что могут ярчайшие образцы расы. Для предварительного этапа Совет отобрал кандидатов по своему разумению, обычных, ничем не примечательных людей без каких-либо достижений, резюмирует Винницкий в том числе из нашего времени. Дальше шерстить в прошлое они не пошли. Человеческий разум до создания интернета не был готов к адаптации к интерфейсу дополненной реальности. Велик риск отторжения и нарушения психики. Но как они это сделали? Из будущего? Мне мысленно отвечает Хфор. Операции с временными потоками – важное достижение совета. Винницкий, не услышав этого, отвечает сам – — Филипп, это пока вне нашего понимания и познания сути. Тем более я такой же кандидат, как ты, за тем исключением, что уже вышел в следующий раунд. — Так вы тоже, — понимающий шепчу я. Тот — Тот-то взлет Винницкого показался мне таким стремительным, когда я изучал его биографию. Обычный инженер, потерявший работу в девяностые, развод, затишье и внезапный взлет. «Я уложился в год», — он подтверждает мои мысли. «Как это сделать? И что будет, если я не пройду испытание? Здесь мне тебя порадовать нечем. Вернешься в свою серую никчемную жизнь без интерфейса. Память о нем, естественно, сотрут. Хотя бы не аннигилируют. И в чем заключается отбор? «Тебе надо достаточно», — раздается властный шелестящий голос хфора. «Мы с Винницким...» Удивленно смотрим на нечеловека. «У меня достаточно данных», — говорит он магнату и обращается ко мне. «Человек, ты можешь идти». «Куда?» — я оглядываюсь и не вижу никаких выходов. «Но у него еще вагон», — пробует возразить Винницкий, но затыкается, похоже, получив мысленный ответ хфора. И указывает мне в сторону дальней стены за моей спиной. «Смелее, человек», — говорит она. Я осторожно встаю с ложа, мне хочется разглядеть девушку поближе, делаю шаг вперед, другой, но вдруг натыкаюсь на невидимую преграду. Она назвала меня человеком, значит ли это, что она тоже не человек? Сужаю глаза, чтобы разглядеть в ее облике хоть что-то нечеловеческое и ахую. Ее большие радужные глаза смотрят с легким презрением, а сквозь копну сияющих волос пробиваются кончики ушей. «Филипп, лучше иди, и Линди легко вывести из себя». И я иду. Эффект умиротворения уже спал, и мне хочется поскорее выбраться отсюда и ехать к родителям. Меня снова наполняет горечь потери Киры. Когда я подхожу к стене, которая больше похожа на чешуйчатый бок крокодила-альбиноса, в ней раскрывается проем, за которым я вижу плавно изгибающийся в сторону узкий коридор. Стоит мне переступить порог, как проход закрывается, меня плавно подталкивает, и мне ничего не остается, кроме как идти вперед. Прохожу по причудливо меняющему направлению туннелю метров сто, когда замечаю впереди какое-то движение. Сливаясь с полом и стенами, в мою сторону быстро ползет полупрозрачная масса. Идентифицирую и вижу красный текст. Кислотный студень седьмой уровень просто уровень без всякой социальной значимости студень высотой мне по пояс и занимает всю ширину прохода мне его не обойти перепрыгнуть тоже вряд ли удастся надо было качать ловкость и он опасен делаю несколько шагов назад рыщу взглядом ищухть что то что может сойти в качестве оружия пусто отрывая пуговицы снимаю рубашку обматываю ею кулак жду приближения твари Она не заставила себя ждать. Подобравшись, кислотный студень каким-то образом делает прыжок в мою сторону. Изо всех сил я, непроизвольно закрыв глаза, бью тварь обмотанным кулаком. Вы нанесли урон кислотному студню один удар кулаком. Шкала здоровья твари даже не шелохнулась. А вот мое резко поползло вниз. Студень поглотил меня всей своей массой. И все, что я дальше чувствую, адское непереносимая боль, разъедающая меня заживой кислоты. Я кричу, но тут же давлюсь залившейся в глотку желеобразной кислотой. Задыхаюсь, грудь раздирает изнутри, и мой болевой порог многократно превышен. Скребу пол руками, отчаянно пытаясь выбраться, понимаю безнадежность, а мысли в этот момент почему-то крутятся вокруг очевидной связи между интерфейсом, Стариком Панюковым и так удачно подвернувшимся сегодня Винницким. Я теряю сознание. Но окончательно не умираю. Сквозь забытье слышу чьи-то голоса вокруг. Разве стал убегать хфор? И потом студень? Вы серьезно? Он даже понятия не имеет, а стихийной. Допущен преждевременный контакт с другим кандидатом. Он упоминал деда? Кислотный. Чем? Голыми руками? Проверяйте своих. Эффект неожиданности. Объекты свидетельствуют о неском уровне, где инсталляция интерфейса «Агумент реалити» произведена успешно. «Приехали». Меня кто-то пихает в плечо, открываю глаза. «Приехали!» — говорю, сынок. «Просыпайся!» Я в машине, и меня трясет, ухватив за ворот рубашки усатый таксист. «Куда приехали?» У меня полная дезориентация в пространстве и времени. «Мы где?» «В Караганде!» — рычит водитель. «Тебе серебро нужно было? Вот оно, твое серебро!» «Серебро...» Я смотрю в окно и вижу ресторан. «Сколько с меня?» «Шесть сотен!» Расплачиваюсь и с трудом двигая, онемевшим телом вылезаю из машины. Такси резко трогается и уезжает. Дождь уже закончился. Я смотрю под ноги и понимаю, что стою в луже. Выхожу из нее и ощущаю вибрацию в кармане брюк. Вытаскиваю телефон. Номер мне незнаком. — Да. — Ты где потерялся, пропаданец? — голос Павла весел и бодр. Шеф тебя требует. Уже весь ресторан на уши подняли. Еле твой номер нашли. Хорошо, у Дарьи был записан. — Шеф, вы же сказали не приезжать. — Что? Кто сказал? Я? Слышу, как он, прикрыв ладонью трубку, орет в сторону. — Вы что, черти, охренели? Кто сказал Панфилову не приезжать сюда? Короче, Филипп, ты далеко? Сможешь подъехать? Я смотрю на горящую вывеску серебра, на шумную гомонящую толпу на летней веранде ресторана. В голове вертится какая-то важная мысль. — Недалеко, — отвечаю, помолчав. — Скоро буду. — Понял, ждем. — Павел заканчивает разговор. — С замершим сердцем звоню Кире. Слышу долгие... Протяжные гудки, покрываюсь потом, получаю системный алерт о недопустимой частоте сердечных сокращений, и когда уже успеваю оплакать сестру, слышу ее бодрый, обеспокоенный голос. «Филя! Ты чего так поздно звонишь? Все нормально?» «Все. Прекрасно, сестричка». Я облегченно улыбаюсь и выдыхаю. «Соскучился? Как ты? Представляешь, я чуть под грузовик не попала. Что случилось?» До да с парковки шла домой, переходила дорогу, и вот же дура, шла, откунувшись под ноги, а тут ливень, ветер, из-за капюшона не видно ничего. Кира замолкает, погрузившись в воспоминания, слышу, как она всхлипывает. Вдруг чувствую, в заднем кармане телефон вибрирует. Остановилась посмотреть, кто звонит, и тут в полуметре от меня проносится камаз. Слава богу, я как чувствовал, что что-то случилось. А кто звонил-то? Не знаю, растерянно отвечает сестра. Номер не определился, а ответить я не успела.